Глава 14. Весь последующий день мы с Рояной и Самантой, которая, кажется, прописалась как в нашей комнате, так и у нас в подругах, составляли гербарий. На прочную бумагу мы старательно пришивали растения, которые для нас любезно подсушила огневичка Касси, раньше делившая комнату с Амелией. На обратной стороне листов мы подписывали, что это за растение, где используется и приводили в пример три рецепта зелья, ингредиентом которого этот цветочек или кустик является. Стоит ли говорить, сколько справочников-определителей мы перебрали, сколько учебников по зельям перерыли, чтобы опознать и пристроить растение, что так любезно собрал для нас Жан. Всё это возня с гербариями и учебниками очень сильно отвлекала меня от мысли о своей первой любви. Из-под тишка я поглядывала на сумки со своим гардеробом, стоящую у дверей. При мысли, что их рано или поздно придётся разбирать, сердце кровью обливалось. Ведь это будет конец надеждам. «Малика, ты на работу сегодня пойдёшь?» От дурных мыслей меня отвлекла Раяна. «Да, пока каникулы буду работать каждую ночь. Подсобираю денег к новому учебному году», — ответила я. «Может, и плащ куплю». Я покосилась на свою видавшую виды вещь, что ютилась сверху на чемоданах. А ещё ведь нужно и бумагу, пищу приобрести, и чернильницы, и перья. Каждый год мне приходилось изрядно попотеть, чтобы быть готовой к учёбе во всеоружии. Быстрей бы уже диплом получить, тогда смогу устроиться на приличную работу по специальности. Лечебные зелья варить, настойки да мази готовить. Это вам не кружки с олим таскать. Взглянув на настенные часы с магической кукушкой, которую можно попросить прокуковать в нужное время, я поняла, что пора мне собираться. В таверне сегодня было непривычно малолюдно. Хотя нередко бывало, что спокойный вечер плавно переходил в сумасшедшую ночь, когда все каблуки сбиваешь, насясь вокруг столов. Сидя на своём любимом месте у входа на кухню, я гипнотизировала паука, что покачивался на паутине под потолком. Раньше я бы уже шуму подняла и заставила охранника его оттуда смести. А сейчас я абсолютно спокойно относилась к его присутствию. Висит и ладно. Мух меньше будет. Входная дверь скрипнула и в таверну вошла пара. Эти двое сразу бросились в глаза, хотя бы потому, что женщины у нас были редкость, а приличные женщины так вообще диковинка. А эта дама была явно из аристократов. Невысокая, стройная, в богато отделанном мехом сером плаще. Её локоны были аккуратно уложены на один бок, и на сталичной манер закручен в узелок, спрятанный под тонкую чёрную сеточку. Голубые яркие глаза дамы сотливо оббежали зал и остановились на мне. Женщина хитро улыбнулась и потащила своего спутника к столикам. Мужчина не сопротивлялся. Видун. Это сразу бросилось в глаза. Высокомерный аристократ Густые платиновые волосы он собрал в толстую сложную косу, кончик которой подвязал искусно плетёным шнурком с золотыми нитями. Всё в его облике говорило о том, что мужчина чистокровный представитель своего рода и обладает мощной силой. Вот только что эта парочка из знати делает в таверне-то простой, в довольно отдалённом от центра района столицы. Может, заведений ошиблись. Проследи, куда пойдут эти странные посетители, и я встала. Сейчас в таверне из разнощиц была я одна. Карель сильно опаздывала. Позволив посетителям удобно присесть, я подождала, пока они пролистают меню, и только тогда неспешно отправилась к ним. Мужчина странно чуть высокомерно на меня косился. Ну да, как и есть ведун. Да ещё и с платиновыми волосами. Поджав губу, чтобы не выдать эмоции, я улыбнулась. Но чувствовала, что улыбка вышла кривая. Женщина же смотрела открыто и как-то даже восторжена. А вот этот взгляд показался мне неожиданно странным и неуместным. Добрый вечер. Мы рады видеть вас в нашей таверне. Что желаете? Чуть сбивчиво проговорила я, обратив внимание на то, что на руках пары брачные плетения. Интересное место они выбрали для семейного ужина. "Ведьма", протянул мужчина и снова обжёг меня высокомерным взглядом. "И работы ж тут. Ну, начинается." И ведь Виту виду на представительный, хамить язык не поворачивается. А что собственно не так? Разве у нас в империи запрещено работать ведьмам? Мои глаза просто светились наивностью. Рай, перестань, попыталась одёрнуть мужа-ведьму. Её открытое лицо сейчас выражало праведный гнев, а светлые пряди, казалось, поднимались дыбом, грозясь выскочить из-под сеточки от вспыхнувших эмоций. Какое у них странное поведение. Чумные какие-то. Я ничего такого не сказал, милава. Отмахнулся ведун, вообще не обратив внимания на гневные посылы жены. Я просто хочу знать, почему молодая ведьмочка и вдруг в таком месте трудится. Мысленно я закатила глаза. А то догадаться сложно. А что в этом месте не так? Удивилась я, картинно рассматривая обстановку. Не бордель же? Платит тут замечательно, за разгулявшимися клиентами приглядывает охранник. Работай себе в радость. Ведьмочки вообще не пристало работать, пафосно заявил ведун. Ах, так, да? Какие речи. А что мне пристало, господин? сбросив маску вежливой разнощицы, прошипела я. Под забором от голода помереть, чтобы таким, как вы, глаза не колоть своим существованием. Я никого не граблю и не убиваю. В борделе тело своё не продаю. А вам, ханжам, скажу, что далеко не всем посчастливилось за мамками и папками прятаться. Я не стыжусь своей работы и ничего зазорного не делаю. Так что смиритесь с тем фактом, что ведьма работает разносчицей». Мужчина как-то странно улыбнулся. Нет, не высокомерно и не предвзято, а как-то тепло по-отечески, что ли. В конец загнанная в тупик таким поведением, я перевела взгляд на женщину. Она тоже улыбнулась как блаженная. Заказ сделать будете? вернула я в реальность эту парочку. Похоже, что на мою грубость тут решили внимание не обращать. Конечно. Что предложите? Видун демонстративно закрыл меню и впился в меня взглядом. Я прокрутила в голове, что у нас в холодильном шкафу лежит Могу рекомендовать салат-винегрет с хрустящей квашеной капусткой, мясной рулетик с грибами и... Не надо рулетик. Перебил меня мужчина. При этом красивая светловолосая женщина прыснула в кулачок. Слышал я о ваших рулетиках. От них потом не каждое зелье в порядок желудок приведёт. Неправда. Я возмутилась до глубины ведьминской души. У нас пропавшего не подают. Ага. Всё с пылу-жару. Решил поймать меня на слове «мужчина». «Вот же заноза такая!» «Давайте то, что не упокоено в ваших холодильных шкафах». Тяжело вздохнув, я с уважением глянула на ведуна. Тогда свиные ребрышки и тушёная капуста. Честно обозначила я то, что готовилась сегодня. «Годится. Тем более, что капуста и действительно пахнет». Самодовольно согласился с моим предложением мужчина. «Ну и мне тоже». выпалила его жена. Я осторожно глянула на неё и глазами попыталась показать, что не стоит дублировать заказ. Хотя правильно поняла женщина причину того, что мои очи пытаются вылезти из орбит. Может, что легче? Я осторожно тихонько покачала головой в знак согласия. А посоветуйте мне тоже. С удовольствием, госпожа, расплылась я в искренней улыбке. У нас вкуснейший тушёный кролик, а на гарнир к нему варёная свёкла. И тоже сегодняшнее блюдо полюбопытствовал Ведун. У нас, господин, шикарные холодильные шкафы и талантливый повар. Подаём всё свежее и вкусное, оскорбившись, пробурчала я. И мясной рулет отличный. Ню внимался Ведун. Для вас был бы идеальным. Может, всё же измените заказ? зло вредно отозвалась я. Нет, уж неси то, что заказали. Да, пожалуйста. Развернувшись, я довольно заулыбалась. Попал ты, ведун. Рёбрышки свиные действительно были свежеприготовленные, но вот само мясо пролежало в холодильном шкафу в уголочке ой как долго. И когда оно сегодня оттаяло, вид у него был не очень. Я бы даже сказала, мерзкое те рёбра выглядели и пахли соответствующе. Но подоспевший управляющий господин Лузиол разразился бранью и скомандовал повару быть внимательней и приготовить это мясо так, чтобы было съестным. И как же я рада, что рёбрышки удались. Фаяры их вымочил, натёр травами и зажарил до хруста. Самое то, для видуна, чтобы в следующий раз с разносчёцами учтивее был. Вообще рёбер было мало, всего две порции, и, конечно, такое блюдо у нас в таверне бывает крайне редко. Только тогда, когда господин Лузёл выходит из себя и хочет проучить повара за расточительство. По-хорошему, мы бы выкинули эти рёбра ночью. Ну раз уж подвернулся такой благодарный клиент, то пусть и ест свежеприготовленное. Войдя на кухню, я протянула Файеро заказ. Да что, ведьма, нельзя клиента таким кормить? возмущённо зашептал он. Такого можно? А что, отравиться? И от предвкушения ручки потирала. Нет, но вкус сам понимаешь. Повар в растерянности почесал пузо. Нормально. Он просил свежеприготовленное. Вот и пусть и пирожные, ты наслаждайся вкусом. Зло пробурчала я. Что оскорбил? Понимающе хмыкнулся повар. За живое, за медвежья задел. Ну что же? Лузёл сказал кормить народ, экономя продукты. Вот и все вопросы к нему. Поднос с заказом я несла с таким видом, словно стол самого императора обслуживаю. аккуратно расставив тарелочки и вручив дорогим клиентам вилочки и ложечки, завёрнутые в чистую холщёвую ткань, я отошла немного подальше и стала ждать, когда же ведун отведает свои рёбрышки. Моё присутствие его насторожило. Взяв деревянную трёхзубую вилочку, он осторожно отковырял кусочек мяса от кости и поднёс к рту. Принюхался. Умный какой попался, чует подставу. Потом, видимо, за запахом трав не учуев ничего подозрительного, положил кусочек в рот и проживал. А оно того стоило. Скривившись, мужчина невоспитанно сплюнул кусок на салфетку и вопрошающе глянул на меня. Только сейчас я поняла, чем может обернуться моя выходка. Я же дрянь клиенту сознательно подсунула. Закотён сейчас скандал, в лучшем случае не получу оплату за этот день. Слишком глупо я отомстила за свою изъявлённую гордость. Рулетик за мой счёт? пролепетала я, просяще заглядывая в его глаза. Мужчина глянул на меня, на тарелку, тяжело вздохнул и ёмко скомандовал: "Подавай". Схватив тарелку с рёбрышками со стола, я помчалась на кухню. Ну и зло вредно поинтересовался фояр. Рулет давай. Пока на собою их отсюда метлой не погнали. Повар дураком не был. Через 5 минут я вернулась с хорошо разогретым, ароматно пахнущим рулетом с грибами. Прожевав кусочек, мужчина довольно кивнул. "Знаешь, милая", обратился он к жене. "Мне кажется, кто-то в нашей семье зажрался. Если ему этот рулет не понравился, то пора его посадить на диету, чтобы вспомнил, как домашний луковый суп выглядит". Женщина понятливо хмыльнулась. Не я же осознала одно, скандала не будет. Облегченно вздохнув, поплелась на кухню. Вот голова горячая, раньше бы я себе такого поведения не позволила. Молча бы проглотила слова ведуна и мило подсунула залежавшуюся еду, которая истекал срок хранения. Остаток вечера и часть ночи прошли спокойно. Дождавшись ухода последнего клиента, я вынесла мусор. Задвинула все стулья и чуть смела грязь с полов. Кароль на работу так и не явилась. Хорошо, что сегодня было мало посетителей, а то совсем бы из сил выбилось. Проснувшись ближе к обеду, я обнаружила в комнате двух притихших студенток травниц, любовно раскладывающих готовый гербарий в три стопочки. Вид у них был такой трогательный, такой умилённый. Девушки с таким обожанием и восхищением поглаживали сухие листики, что я не удержалась и хитно предложила: "А может, мы ну, её сальвовские эту давайте в гербарий у себя оставим?" На меня тот же тяжёлым взглядом глянули две девицы. "Ну нет уж", возмутилась Саманта. "Я этим расхитительницам бесстыжим носу тру. Пусть локти кусают от зависти. Это же надо, пока я в беспамятстве лежала, Они мою сетку дербанили стервятницы. Раяна с серьёзным видом закивала, соглашаясь с нашей старостой. Удивительно, как сближают общие беды. И это не только пропадение со склона, нас сроднила скорее трагедия потери гербария. Теперь всем хотелось отомстить. Что ни говори, а общий враг сближает. А ты, Малик, вставай. Приводи себя в порядок. Через час идём на сдачу гербария. Мне нарядить лучше. чтобы в минуту триумфа за мухрышкой не выглядеть. Услышав такое отрояно, я лишь закатила глаза и вытянула ножки под одеялом. «Малика!» — не унималась тёмная ведьма. «Одевайся, быстро!» В меня полетело лёгкое сиреневое платье и панталончики с нижней рубашкой. Собрав вещи, я всё-таки сделала милость и сползла с кровати. Проковыляв до двери, вошла в ванную. Скинув платье на стульчик у дверей, открутила кран. Вода тонкой струйкой полилась в небольшую деревянную лахань для водных процедур. Заткнув её пробкой, увеличила напор. Шум воды успокаивал. Глянув на себя в зеркало, горько усмехнулась. 5 дней уже прошло с момента расставания с Жаном. Казалось, должно стать легче, но становилось всё тяжелее. Мысли о мужчине не давали покоя. Стоило остаться наедине с собой, как воспоминания начинали терзать душу. Боль накатывала словно волнами, то отступала, пока я была занята на работе или общалась с девочками, то обрушивалась топя меня с головой, стоило чуть забыться и расслабиться. Но страшнее всего было то, что через 2 дня я буду ждать его прихода. Буду всматриваться в окно общежития, в надежде увидеть шагающего по аллее беловолосого мужчину. Вздрагивать при каждом скрипе двери в надежде, что это он. Всматриваться в каждого мужчину в таверне. Ждать и верить. Как же я могла так крепко влюбиться? Почему не поняла, насколько сильны мои чувства там, на той лесной полянке? Сейчас я жалела, что сказала ему нет и отказала же оно в близости. У меня могли остаться хотя бы воспоминания. Если он не придёт, моё сердце будет растоптано, раздавлено, испепелено. Мои руки дрожали от мысли, что я обманываю себя, тешу пустыми надеждами и мечтами. Малика, поторопись. Услышав голос Саманты, я встряпенулась и полезла в лахань. Проделав привычные утренние процедуры, оделась и вышла в комнату. Девушки уже стояли у дверей из комнаты с ахапкой плотной бумаги в руках, внушительной такой под самый подбородок. Забирай свои растения и пошли, скомандовала Раяна. Подхватив свой гербарий, я двинулась вслед за девчонками. По дороге в здание факультета знахарства и травниц нам попадались наши одногруппницы, у которых стопочка с растениями была куда скромнее нашей. Вот оно, отмщение. Завидуйте, сплетницы. Так и хотелось всем им похвалиться, что это мой Жан собрал. Только вот как бы потом плакать не пришлось, когда мужчина окажется вовсе не моим. На душе снова стало горько. Я сейчас была согласна и на то, чтобы он меня похитил, и самовольно на моём запястье сделал брачное плетение, означающее, что я его невеста, а лучше жена. Но второй план отошла мечта о собственной аптечной лавке. Нет, я не передумала её открывать, просто приоритет сменился. Важнее для меня сейчас стала перспектива стать женой любимому мужчине. А всё остальное без него уже не выглядело столь привлекательным. Настроение скатилось куда-то под ноги. Зайдя в аудиторию, где уже находились наши, уселась рядом с Рояной и скинула гербарий на стол перед собой. Сальвовский Со появилась с опозданием и, окинув нас взглядом, недовольно покачала головой. «А я предупреждала!» Протянула она торжествующе. «Предупреждала? Не хвостом перед молодыми магами крутить нужно было, а растения собирать. А уж если и решили, кого охомутать». Так и делали бы это так, как Малико Лусионы. И мужик на крючке, и Гербарий в трёх экземплярах. Уверена, что не найду там ни единого сорняка. Услышав такое заявление от нашей свободолюбивой, порой слишком прямолинейной ведьмы, я встрепенулась. В моей душе вспыхнул бешеный огонь надежды. Ладони вспотели, а сердце запело. Учитель со Львовски думает, что Жоан был серьёзен в своих намерениях. Остаток времени я сидела как на иголках и не спешила сдавать гербарий. К столу и вовсе отправилась последней. «Ну, показывай», — скептически пробормотала со львовски. «Или там всё, как у совклюема и луфуэна». Я утвердительно кивнула. «Ну, гербарий есть, а методику его сбора мы не оговаривали. Практика зачтена, Малика. Остаток каникул можешь отдыхать». «Учитель», — выдохнула я. Вы думаете, он за мной придёт? Женщина недоверчиво вскинула брови. А ты сомневаешься? Не знаю, честно призналась я. Я очень хочу быть с ним, но разумом понимаю, что мы не пара. Я сирота без рода, без приданого, и я не ровня аристократу. Ведьма громко рассмеялась. Тебе давно уже пора выяснить свои корни. Чего ты всё откладываешь? Чего боишься? А насчёт профессора Соф-Изгера никто не кричит во всеуслышание, что женщина его, никто не называет случайную девушку невестой. Но самое главное, не стал бы взрослый мужчина, профессор боевой магии, гордый воин, а не маг, слоняться по лесу ночью в бурю с лопатой и сушилкой и выкапывать растения для девушки, которая ничего для него не значит. Глаза женщины стали серьёзными. «А ты, Малико...» Понимая, что такое мужчина, это навсегда. Ведун, тем более наделённый магией, держит свою избранную мёртвой хваткой. Если через 20 лет ты вдруг решишь, что тебе нужен другой, он не отпустит. Подумай хорошенько. Готова ли ты видеть его рядом с собой до гробовой доски? Мне и думать было не нужно. Я кивнула и прошептала: "Хочу". Ну и дурная. Поддела меня учитель. Хотя у тебя никогда семьи не было. Возможно, он именно то, что тебе нужно. Хоть самооценку поднимешь, а то не ценишь себя ни на грош. Тебе в лоб сказали, что быть тебе госпожой Софисгер, а ты тут стоишь и сопли жуёшь. Тоже мне, видимо, смотреть противно. Слова учителя вдруг неожиданно подняли настроение, и я тихо рассмеялась и покаянно шепнула: "Простите, что позорю ведьминский род". Вот первая здравая мысль. Иди уже. «Можешь паковать чемодан, и придёт твой ведун, куда он денется?» «А я уже упаковала», — призналась я. «Молодец». Учитель уважительно склонила голову на бок. «Правильно, так и надо». Из здания факультета я вышла куда более уверенная в себе.